Глава четвертая. Мир юношеский, будто слоеный пирог. Сверху сладко искрится сахарная пудра, а в глубине между сдобными коржами может быть самая горькая горечь горчица. И верно, нет на земле отрока, который не мечтал бы поскорее переметнуться с велючей тропы юношества на взрослый независимый путь». В середине лета в пустующие заброшенные голубятни, что возвышались над сарайами у одного из мопровских домов, появились белые породистые голуби. Из тюрьмы вернулся, отрубив два года на малолетке и добрав полгода на взрослойке, Анатолий Шмелев по кличке Мамай, который с измольства имел две страсти — голуби и грабеж. Кличку ему подсудобила собственная мать — Не потому, что походил он чем-то на дальнего родственника Бурята с узким разрезом глаз. Подсудобило, когда узнал, что он поколотил в школе сразу шестерых сверстников. Какой ты у нас мамай! Дом, в котором жили Шмелевы, стоял на особину. Не на линии улицы, а в глубине. Построен он был относительно других домов много позже и не вписался в шеренгу. Шмелев, старший, зашибал деньгу в приполярной воркутинской шахте, а жену с сыном переместил из шахтерской общаги в Вятск, приткнулся на землю деда, откусил у него часть огорода, выстроил дом с верандой, сараем и голубятни. Свист мамая над голубятней, который далеко, видать, с улицы, мопра звучал недолго. Упекли голубятника. С местными парнями дружба он свой, тоже не поспел, О нем знали, его помнили. Темная и дурная слава, самая яркая, липкая слава. Стоять! Они шли втроем, Пашка, Лешка и Костя. Возвращались с реки по грунтовой дороге, стороны огородов. Стоять! В этом командном оклике сзади, брошенном низким, хриповато прокуренным, оскалистым голосом была не только власть или угроза, но и требование откупа. Мамай появился из Малинника, С страны срая, Над которым и высел из Рукава темной лиловые рубахи У него были засучены, На предплечье синел татуированный меч, Уитый плющом и змеем с высунутым жалом, На пальцах синело несколько наколотых колец, На голове полосатая фуражка С длинным козырьком, Тень от козырька делала темные карие Глаза глубже и ядовитей. Он стоял один против троих, Он смотрел на них троих, не просто как на беспомощных сопляков и даже не как на рабов или пленников, задолжавших какую-то мзду. Но он смотрел на них, как на тварей, с брезгливой презрительностью. Взгляд Мамая остановился на Косте. «Деньги!» — негромко произнес Мамая, полив Костю свирепым взглядом из-под козырька. «Нету!» — пролепетал Костя. «У меня, честно, нету. Попрыгай!» Костя послушно стал прыгать на месте, подтверждая свои слова. Денег нет, монеты в карманах не звенят. — Теперь ты, — кивнул Мамай, глядя прожигающими глазами на Лёшку. Тысяча гипнотизёров не заставила бы Лёшку Ворончихина прыгать на месте. А тут всего два слова и один взгляд. Никогда Лёшка не чувствовал себя таким жалким, мелким, униженным. Он прыгал на месте перед Уркой, покорно, как холоп. Лакей, как чмо. Денег у него тоже не имелось. Прыгал без звона. Пашка сунул руку в карман, вытащил пару монет, двугривенный пятак. «Вот, двадцать пять копеек», — сказал он дрожащим голосом. мамай оттянул свой карман-брюк, приказал «ложь суда». Потом он обошел опять леденящим взглядом троицу. «Курева! Все, какое есть!» «Мы не курим!» — на правах старшего за всех ответил Пашка. «Ух! Ненавистно взвыл мамай. Щень!» Его словно покорежило от ненависти. Он резким, коротким ударом под согнул Пашку. на Наотмашь содранул рукой по лицу Кости. Раскровенил губы и тычком, сильным, подлым тычком кулака ударил в лицо Лёшке. «Сролись! Щень!» Лёшка с Костью сразу бежали. Пашка, держа за живот, заплетая, стал улепетывать за ними. Мамай пнул ему напоследок под зад. Нет, не пнул, ударил каблуком, так унизительнее. Ночь. Лешка не спит. Лешка вспоминал тот случай. Серафима Рогова родила внебрачного сына, назвала его в честь возлюбленного Колюшкой. Так вот этого годовалого Колюшку отучала от груди, У Серафимы с молоком стало скудно, надо было мальца переводить на прикорм. Лёшка был случайным свидетелем сцены. Серафима намазала грудь горчицей, а Колюшка с жадностью, не и подвоха, обнял розовыми, жаждущими губами мамкину грудь. «Как же это так!» — возмущался Лёшка. «Ребёнок ведь ничего не понимает, он ведь и пожаловаться никому не может. Если его мать, от которой он ждёт ласку и защиту вместо молока, горчицу ему...» Лёшка не судил серафим он только ярко представлял горе и страх беспомощности, которые испытывал младенец Колюшка, несчастный, преданный самым родным человеком. Сейчас в эту ночь, когда спать не в моготу, он чувствовал себя словно Колюшка, преданным, брошенным и одиноким, с горчицей на губах, со свежим синяком под глазом. И пожаловаться некому, а уж наябенчить и вовсе позорно. «И немыслимо. Надо было мне с ним драться!» Вдруг прошептал Пашка. Он, конечно, тоже не спал и слышал вздохи брата. Пусть бы он меня избил, пусть бы убил, только не так. «Ты б не смог с ним драться!» В ответ прошептал лёшка «Почему не смог? Такой же он здоровый! Он зверистый, в нем жалости нету. что с ним драться одной, мускулатура мало. плох что Леньку жмых обсадили, он бы его укротил. Надо что-то другое выдумать». — Я в самбо запишусь, — прошептал Пашка. Они помолчали. Пашка лежал, думал, горько дивился. Как здорово начинался ушедший день, летний цветистый день. Он дышал свежестью, искрился зелеными блестящими листьями, слепил солнцем и белизной огромных облаков. К этим облакам взмывали от голубятни белые птицы. И они... Пашка, Лёшка и Костя смотрели на эти голуби любовались их высоким полётом. Они ходили на вятку, чтобы увидеть первый белокрылый метеор — судно на подводных крыльях, которое прибыло в местный порт. Судно словно летело над водой, гордо задрав нос. Пашка неспроста приглядывался к метеору, собирался покататься на нём с Танькой Востриковой. А потом они возвращались от реки обратно И тоже искали в небе голубей, Белых, проклятых голубей. Неужели мамай может кого-то полюбить? И сисюкать с птичками, и мы в волкодаво в стаю. И мир, белый и яркий, Как гребень волны от летящего метеора, Сразу померк. Все почернело вокруг от страха, От звенящего, запланившего все, И слух, и зрение, и мысли, и чувства, страха. Ведь мир-то внешне не изменился, И солнце, и облака, и пенистая волна от судна, все те же. Пашка встрепенулся и спуганно оторвал голову от подушки. Слава богу, Таньки с ними не было. На мизинце у него, — зашептал Пашка, даже произносить кличку не хватало духу. — Крест выколот. Он чего, в бога верит? — Не знаю, — ответил лёшка У зэков свои законы. — Он обозвал нас. Слово какое-то неизвестное. Это производная щенка. Ругательство было даже и унизительней, чем все остальные известные Леша, — позвал Пашка, — ты извини меня, что не заступился. Я потом отомщу. Лешка услышал в голосе брата надлом, видно, в горле запешил от слез. — Ты младший, мне надо было с ним драться. Валентина Семеновна не спала. Слышала, что сыновья шепчется в потемках, догадывалась — Что-то стряслось, младший опять с фонаревым под глазом, а старший туча тучей. Но в душу к сынам лезть не лезла. Во всей правде они не раскроются, так нечего ворошить. Василий филиппч тоже отцово рвение до сынов не являл. Дело молодое, само перемелится нечего соль быть Через две стенки барака спал без задних ног настрадавшийся задень измочальный удручениями Костя Сенников. Событие с Голубятником не прошло мимо его семьи. Вечером за ужином с тылом Федор Федорович спросил Костю, ты че ложкой на его распухлые с красными сеченными губы. — Дрался? — Нет, — ответил Костя. Ниже склонился к тарелке с супом. — Костенька, умоляю тебя, не связывайся ни с кем, — вступил в разговор Магарита. — Держись подальше от всяких безобразников. Матери, между тем, Костя раньше признался, хотя без подробностей, с подпрыгиванием что напоролся на кулак настоящего бандита. — Мама, вы только папе не говорите, не надо, чтобы он знал, — попросил Костя мать, которая предъявляла ему церебную примочку. — Федор Федорович, должно быть, и не ждал откровения от сына, — заметил с нарочитой грубостью. — Он тебе кулаком в морду, ты ему ботинком по яйцам, чтобы он потом месяц на расшагу ходил. Маргарита покоробилась. — Зачем ты так? Он же еще ребенок. Реплику жены Федор Федоровича тут же удавил. — Когда, говорят мужчины, должна молчать? Костюш много раз поражался суровость отца, его бесстрашную жестокость. Он мог бить мать, он мог зарезать и освежевать поросенка. Он с легкостью рубил головы курицам, забивал молотком кроликов по просьбе уличных соседей. Он бестрепетно забирал у кошки Марты очередной помет котят и уносил топить. Костя заглянул под стол, чтобы найти Марту. Белошерстная, синеглазая Марта сидела сейчас у ног отца. Ведь он в любой момент мог зло отшвырнуть ее от себя, пнуть. Она все равно ластилась к нему каждый вечер. В нем нет страха, в нем нет сострадания, в нем какая-то нечеловеческая, механическая, стальная сила. Ведь и люди, и уголовник Мамай, и особой породы. Перед Мамаем даже братья ранчихины струсили, огрызнуться не посмели. Отец все ж прошел войну. Он невольно закалил себя за четыре кровопролитных фронтовых года. А голубятник Мамай, он, говорят, от тюрьмы не знал жалости. Кто дал ему такую силу? Костя вспомнил скуластое монгольское лицо Мамая, колкий взгляд из-под козырька серой полосатой фуражки еловую расстегнутую рубаху, пальцы в наколках, и опять оцепенел от страха. Ушах загудело, разбитые губы стали гореть. Нечаянно выступившая слеза перевалилась через век и упала в тарелку с супом. Костя замер, лишь бы не заметил отец. Тут стало еще горше, страх к мамаю и страх к отцу как будто посложились сложились. Костя боялся взглянуть на отца. Он тайком посмотрел на мать, она доставала чашки с полки. Ему захотелось броситься к матери, обнять ее, рассказать ей все, все, что гнетет его душу. Но в присутствии отца он не смел позволять таких слюнтяйств. Кость отложил ложку, встал, отвел взгляд в угол. и наелся. Спасибо, мама. А чай? Потом, после. Он ушел в комнату за занавеску и незаметно от родителей промокнул рукавом влажные глаза. Беспросветие было в душе, и мысли беспросветные. Он стоял у окна, смотрел в законные сумки, в палисад, на бузину. Выходит, человек даже при самых близких людях, даже при родителях, все-таки очень одинок, очень одинок. Он и страх, и боль, и горе и неразделенной любви переживает в одиночку. Только один на один, каждый за себя в одиночку, и смерть тоже в одиночку. Все самое больное ему поделить не с кем. Дверь входная хлопнула. Отец ушел. Как съехали из барака востриковых так соседское жилье перешло семье Сенниковых. В Востриковской квартире, комнате с кухонькой, обосновался Федор Федорович. Всем стало легче. Маргариту он кулаком теперь поучал редко, в исключительстве последнее время вовсе не рукоприкладствовал, даже не ругал грязно, матом. Костя в комнату отца заходил редко, по крайней необходимости, позвать отца к ужину или обеду, или что-то спросить срочно Отцовая комната казалась ему холодна, неуютна, и даже не потому, что она была лишь наполовину обставлена. В ней было что-то казарменное, серое, скупое. Зато в комнату, где они были с матерью, Кость перетащила с срая прадедовой книги. Иконы, страдавний утварь. Бережно пересматривал, перекладывал, читал священные книги и письма разных людей к своему далекому пращеру. Сквозь занавеску кость увидел, как мать достала из буфета графинчик, налила стопку водки. — Зачем вы, мама? — окликнула он. Она выпила, откинула занавеску, улыбнулась. — Расстроилась немного, Костенька. — Из-за тебя расстроилась. Губы тебе разбили. Маргарита... Взяла пиросу из коробки с наездником, любимый Казбек, и сладко закурила. Позднее она воровски выпила еще стопку водки, и возле Кости появилась в комнате взбодренная с блестящими глазами. — Костенька, может, все-таки рассказать отцу про бандита? — спросила она. — Он на него управу найдет? — Нет, что вы, мама! — вспыхнул Костя. — Он меня и без того тряпкой считает, а так совсем не будет любить. — Не надо, мама, прошу вас, не говорите. — — Не скажу. Ты взрослый, у тебя должен быть свой выбор. Необычно, — свободолюбиво ответил Маргарита.